Глава 13. Не открывая глаз, Эмоджин почувствовала, как за окном светит яркое солнце, зазвенели колокола. «Как странно! Около ее дома нет ни одной церкви!» — закричал петух. «Нет, это определенно очень странно! Кроме того, она почему-то не слышала знакомых звуков своего дома, маминого радио, мяуканье кота, требующего завтрака. Где запах жарящейся яичницы? И Моджин приоткрыла один глаз. Где ее апельсиновый сок? Она открыла второй глаз. Где вообще все? И тут она вспомнила, приподнявшись на локтях, И Моджин огляделась по сторонам, выдергивая сны из реальности прошлой ночи. Лес был реальностью. Город, украшенный костями, был реальностью. И мальчик, который их спас, тоже реален. Кстати, он не спал и с интересом разглядывал ее, сидя на стуле возле камина. Хм, задумалась Эмоджин. Что нужно ему сказать? Просто доброе утро? Или как вам спалось? Именно это мама обычно говорила гостям по утрам. Но сейчас гость ей была сама Эмоджин, поэтому она решила сразу перейти к делу. «Ты должен проводить нас обратно в чайную. Нам нельзя здесь находиться». «Разве ты не должна сказать что-нибудь вроде «Спасибо, что спас нам жизнь?»» И Моджин выскочила из кровати. «Который час?» «Утро», — ответил мальчик. «Это я вижу. Я спросила, сколько времени?» И Моджин натянула ботинки и бросилась будить Мари. «Какая разница?» — пожал плечами мальчик. «Спешить все равно некуда». «Еще как есть куда! Наша мама с ума сойдет от беспокойства! Или от ярости! Или от того и другого!» «Ты ничего не помнишь?» — спросил он, раскачиваясь на стуле. «Мои часы сломаны. Я не знаю, сколько времени. Колокола звонят на рассвете и на закате. Все, что между колокольным звоном — это день. Кстати...» «Зачем нужно спешить навстречу с сердитыми взрослыми?» «Я не хочу в школу», — захныкала Марине, открывая глаз. Мальчик встал со стула и сказал с плохо скрытым раздражением. «Я думал, вы могли бы остаться хотя бы на ужин». «Ты с какой планетой?» — огрызнулась Эмоджин. Нас всю ночь не было дома. Мама давным-давно вернулась, а бабушка наверняка уже сообщила в полицию. Они сейчас в саду, ищут нас с собаками. Да ладно, простолюдины постоянно пропадают. Одним больше, одним меньше. Кто будет их искать, тем более с собаками? Я тебе в последний раз повторяю, мы не простолюдины. мари уже проснулась и удивленно озиралась по сторонам. «Вставай, Мари!» — приказала Эмоджин. «Мы уходим!» Мальчик бросился к двери. «Никуда вы не уходите!» — воскликнул он, загораживая выход. «Я вам не разрешаю!» Мари потерла сонные глаза. и «Эмоджин, я хочу домой!» «Я приказываю вам остаться!» — закричал мальчик. «Не волнуйся!» — сказала Эмоджин, вытаскивая Мари из постели. «Мы уходим! Обувайся!» Вот, значит, какова ваша благодарность за спасение. Вот как вы относитесь к принцу. Мне плевать, что ты принц, — отрезала Эмоджин. Отойди от двери. И не подумаю, — мальчик гневно уставился на сестер. Эмоджин огляделась. Над камином висела пара топоров, на вид очень тяжелых. Возле двери арбалет. Беда в том, что она понятия не имела, как с ним управляться. Потом она увидела на стене около кровати меч и вскарабкалась на изголовье. «Что ты делаешь?» — растерялся мальчик. Держась одной рукой за столбик кровати, другой, и Моджин потянулась к мечу. «Не трогай!» — крикнул мальчик. Имоджин схватилась за рукоять меча, но он оказался таким тяжелым, что она тут же его выронила. Мария, окончательно проснувшись, бросилась к мечу и подняла его двумя руками. — А теперь, — сказала Имоджин, спрыгивая с кровати, — прочь с дороги! Лицо мальчика вытянулось. — Ни за что! — повторил он. Правда, не так уверена. Девочки двинулись на него. Мари так размахнулась мечом, что и Моджин стало не по себе. — Вы не можете уйти! — воскликнул мальчик, не трогаясь с места. — По крайней мере, до ужина. Это нечестно. В последний момент он все-таки дрогнул и отстранился вправо, освободив дорогу. Мария опустила меч, и Моджин открыла дверь и бросилась бегом вниз по винтовой лестнице. «Быстрее!» — крикнула она сестре. «За мной!» Но ей не удалось далеко уйти. На следующем повороте Моджин с разбега врезалась в человека, поднимающегося наверх. «Это что еще такое?» — спросил незнакомец. «Неужели пара гладранцев решила ограбить его королевское величество?» «Мы ничего не грабили!» — с жаром воскликнула Мария. «Никого!» — машинально поправила ее Эмоджин. «Вот как?» — спросил незнакомец, выходя на свет. В дверном проеме стоял дряхлый старик в длинной черной мантии. Его морщинистое лицо было совершенно бледным. Он был похож на существо, слишком долго прожившее под землей. Отдышавшись после подъема по лестнице, он наставил тощий палец на Мари и Эмоджин. Пусть его величество решает, что с вами делать.